Глава 6. Несколько месяцев спустя. Злата. Настоятельно рекомендую вам перевестись на заочное отделение, а лучше взять отпуск. Чеканит декан убедительно. Между строк так и читается. Исчезни с глаз долой, не мелькай вообще в нашем институте. Главное, к сыночку моему не подходи. Нет, все в порядке, я справлюсь. Все, чего прошу, это возможность свободного посещения в первый семестр, тераторию я, обмахиваясь зачеткой. Мне жарко и душно. Буду дома готовиться к зачетам и экзаменам. Уверена, что все сдам, а в конце осени я рожу и. Я оставлю малышей в роддоме, а сама продолжу учебу, добавляю про себя. Пытаюсь свыкнуться с этой мыслью, зачерстветь, ожесточиться. Есть же женщины, которым плевать на собственных детей. Спокойно себе живут. Почему я так не умею? но научусь. придется. В противном случае я перечеркну свое будущее, а детей обреку на нищенское существование. Сразу двоих. Разве это лучше? «Вам будет сложно», — настаивает мужчина и очки наносцепляет, будто живот мой рассмотреть внимательнее хочет. Ёрзу на твердом стуле, пытаюсь устроиться удобнее. придерживая круглый животик рукой. Дольше, чем нужно. Словно почувствовав меня, Малыши отзываются слабыми, едва уловимыми движениями. Ощущение, будто рыбки внутри плавают. Улыбаюсь с нежностью материнской, но ругаю себя и резко отдёргиваю ладонь. Словно в наказание внутри разливается неприятная ноющая боль и поясницу тянет. Неужели опять к гинекологу идти? Я так часто бываю в больнице, что мне пора выдать абонемент. Врачи ставят какие-то уколы, чтобы предотвратить резус-конфликт, постоянно проверяют состояние малышей а я хоть и решила что не оставлю их себе но все равно переживаю две жизни внутри двойная ответственность пусть даже эти дети в перспективе станут чужими по крайней мере я со своей стороны сделаю все чтобы они родились здоровыми и нормально росли и развивались впоследствии без меня я справлюсь говорю сипло, и сглатываю горький ком в горле «Обсудите этот вопрос с отцом ребенка. Декан неожиданно направляет тему в другое русло. «У него же есть отец?» «Кто?» — прищуривается с подозрением. «Значит, я не ошиблась. Слухи по институту распространяются быстро, пусть даже и лживые». Видимо, декану донесли, как его сын ухлёстывал за мной, и догадками о той ночи поделились. «Конечно, есть и отец. Лукаво улыбаюсь я». Впитывая весь спектр эмоций неудавшегося свекра, от паники до злости и обратно к страху. Очень хороший, красивый, сильный, добрый. Описываю незнакомца, каким его запомнила и дорисовала в своих мечтах, наблюдая, как декан бледнеет. И это не Максим, конечно же. Заканчиваю с издевкой, которую мужчина, безусловно, не понимает. Бог миловал. Вздыхает с облегчением декан. и по лбу ладонью проводит. Совершенно согласна. Дублирую его жест, но вкладываю в свои слова иной смысл. Пересекаемся взглядами, но я выдерживаю эту зрительную схватку. Заставляю себя мило улыбнуться, в то время как хочется прибить декан его же ноутбуком. Гормоны бушуют, нервы не к чёрту. Делаю глубокий вдох, но будто кипяток в лёгкие впускаю. Мне кажется, или это лето аномально жаркое? «Так вы пойдете мне навстречу?» Наивно ресницами взмахиваю. «Пожалуйста». «Со своей стороны я приму ваше заявление на свободное посещение», Сдается декан, убедившись, что я не несу угрозы его сыночку. «Но с преподавателями будете договариваться индивидуально и сдавать все на общих основаниях, без поблажек». «Без проблем. Я сдам», — уверенно киваю. «Институт покидаю в приподнятом настроении», Но оно тут же летит в ад, когда я сталкиваюсь на территории с Максимом. Видимо, папочку дожидается. Собираюсь игнорировать павлина и молча мимо пройти. Но стоит мне поравняться с ним, как бесцветный взгляд летит в сторону моего живота, сканирует внимательно. «Беременная?» — уточняет очевидное. «Наела за лето!» — язвительно парирую. И на доли секунды действительно сомнения в нем пробуждаю. Закатываю глаза и собираюсь ускорить шаг, но неприятные ощущение в животе и пояснице захлестывают меня с новой силой, погружая в омут паники. Еще и дикая жара подливает масло в огонь, который пылает внутри. Дышу часто, но кислорода не хватает. Голова кружится, а сознание балансирует на грани обморока. Единственная мысль, которая болью пульсирует в висках — не навредить малышам. «Вот надо было тогда со мной ехать». цедит Максим издевательски. «Я вот умею вовремя остановиться». В нормальном состоянии я бы точно рассмеялась ему в лицо. Умеет он. Языком только трепать. Но сейчас мне дурно и срочно нужно к гинекологу. Оцениваю путь до автобусной остановки, дорогу в больницу и четко понимаю, что это уровень со звездочкой, И его без читов мне не преодолеть. Одно неловкое движение, я потеряю сознание, упаду прямо на асфальт, рискуя удариться». Надеяться, что кто-то из прохожих поможет, глупо да и стыдно. Если за себя не так страшно, то о малышах приходится поволноваться. Ведь у них сейчас есть только я. Стреляю прищуренным взглядом в Максима. Он мямлит что-то еще, но слова пролетают мимо ушей. Ты абсолютно прав. Ну так поехали сейчас, обезоруживаю внезапной наглостью. Пользуюсь его замешательством, шагаю к машине, распахиваю пассажирскую дверь и обессиленно падаю на заднее сиденье. В салоне работает кондиционер, так что я наконец-то могу сделать глубокий вдох. Мысли проясняются, а мне самой становится легче. Но боевой запал лишь возрастает. «Эй, вылазь!» — испуганно рявкает Максим, но дотронуться до меня не решается, будто я прокажённая. «Не отвезешь в больницу? Тогда прямо в машинке твоей новые рожу». угрожаю несерьезно. Не настолько мне плохо, да и малышам рано появляться на свет. Однако мужчины глупы и слепы в своей панике, когда речь идет о беременной женщине. Поэтому Максим молча садится за руль и уже через час паркуется у здания женской консультации. Напряженно ждет, когда я покину идеальный салон его драгоценного авто и мгновенно срывается с места. Позорно сбегает, заставляя меня захохотать. Но в то же время остаюсь благодарна павлину. просто за то, что он удачно оказался на моем пути. В кабинете участкового гинеколога прохожу привычный осмотр, после чего замираю в ожидании приговора. Угроза прерывания беременности, бесстрастно сообщает врач, и я крепко обнимаю живот руками, забыв о своем обещании не привязываться к детям. Гинеколог этот импульсивный жест игнорирует, потому что знает о моих планах после родов. Не одобряет, а ко мне относится как к бестолковой кукушке. Неявно, но я чувствую это. И подтверждают мои догадки, хлёсткие слова. Ложиться на сохранение будешь или оформлять отказ?